Глава девятнадцатая. О ценности жизни. Рассказ о рабе увлек слушателей, а Спенсер, похоже, даже испытал укол ревности. Во всяком случае, самолюбие его было задето. Он не привык делиться обожанием окружающих. Поэтому, или по другой какой причине, он решил вернуть внимание к своей особе. Читал я, как и все вы, вероятно, историю Титаника, и вот что меня тронуло. Когда стало очевидной участь корабля, началась эвакуация пассажиров на шлюпки. К сожалению, местных на всех не хватало. Поэтому спасали в первую очередь детей и женщин. Мужчины и члены экипажа мужественно жертвовали собой. Красивая легенда. Только статистика говорит, что спаслись почти все пассажирки и дети искают первого класса, а вот с нижних палуб, где размещались люди поведнее, спасенных женщин оказалось лишь процентов 70. Да и богатых мужчин спаслось гораздо больше. — На «Титанике» был дефицит спасательных средств, у нас дефицит кислорода, — опять бестактно заметил Салим. — Вы слышали об историях каннибализма, когда люди оказывались перед выбором, есть себе подобных или умереть, — нагнал жути Герман. — Не переживайте, запасов еды и воды у нас много, смерть от голода нам не грозит, кушать друг друга точно не придется, — успокоил его капитан. А в современном обществе женщин тоже следовало бы спасать в первую очередь, или это сексизм, иронично спросил старый араб. В нашем случае единственная женщина — член экипажа, а пассажиров среди всего трое — это вы, Салим и Герман, ответил капитан. Но раз уж пошел такой откровенный разговор, что жертвовать с членами экипажа неразумно, они принесут большую пользу ради спасения пассажиров. У них больше шансов выжить, чем у пассажиров без членов экипажа. Значит, следует выбрать того из пассажиров, кто наименее ценен — молодые или старые, богатые или бедные, ученый или обычный человек. Сдается мне, наш разговор переходит в практическую плоскость, но это аморально. Давайте прекратим, — помешал из беседу доктор Рибор. Не приняв прагматического решения, основанного на целесообразности справедливости или хотя бы на жребии, мы уверяем своей судьбе воле случая или естественному отбору. Да здравствует сильнейший! — подвел итог Спенсер. В результате эмоциональных качелей и всех этих разговоров у Германа разболелась голова. Он поинтересовался, у кого есть таблетка. Тамила поднялась с места, подошла к аптечке и почти сразу отыскала нужное лекарство. Подала ему таблетку и бутылочку воды, чтобы запить. На мгновение Герману померечилось, будто она стоит перед ним в белом медицинском халате и шапочке. Видение тут же рассеялось. Улыбнувшись, он взял лекарство и воду из рук женщины. «Может, лучше коньяку?» — учась предложил Спенсер. Но Герман только помотал головой. «Капитан при исполнении. Доктор Рибора, я знаю, не пьет, а рабам вера не велит. Вы, молодой человек, были мои последние надежды на компанию. Ну что же, мне же больше достанется», — заключил Спенсер. Они чокнулись. Спенсер бокалом, Герман своей бутылочкой. «До дна», — вместо тоста предложил Спенсер.